О единстве Божием Параграф 12 Учение Церкви и краткая история догмата Вслед за словом «верую», указывающим на догмат о непостижимости Божией, мы произносим в символе веры слова «Во единого Бога» и таким образом исповедуем другой догмат Церкви – догмат о единстве Божием. Этот догмат считался всегда одним из самых главных, коренных догматов христианства, как видно уже из того, что он встречается во всех символах, употребляющихся в церкви и до Никейского символа, во всех даже частных исповеданиях, написанных когда-либо учителями церкви и прежде и после Никейского собора. На этот догмат справедливо смотрели христиане с самого начала, как на первое отличительное учение истинной, богом дарованной религии от всех религий ложных, языческих, проповедовавших многобожие или двубожие. Противниками христианского учения о единстве Божием прежде всего, естественно, явились А. Язычники или многобожники, которых надлежало обратить к христианству? Б. Со II века христианские еретики, известные под общим именем гностиков, из которых одни под влиянием восточной философии и теософии, хотя признавали единого верховного бога, Но вместе допускали и многих богов низших или ионов, истекших из него и создавших существующий мир. А другие, увлекаясь той же философией, силившиеся, между прочим, решить вопрос о происхождении зла в мире, признавали два враждебные между собой совечные начала – начало доброе и начало злое, как главных виновников всего доброго и злого в мире. В. Еще несколько после, с конца третьего и особенно с половины IV веков, новые христианские еретики манихея, также допускавшие и с той же мыслью двух богов, доброго и злого, из которых первому подчиняли вечное царство света, а последнему вечное царство тьмы. Г. С конца VI века небольшая секта требожников, которые, не понимая христианского учения о трех лицах во едином божестве, признавали трех совершенно отдельных богов, как отдельно, например, три какие-либо лица или неделимые человеческого рода, хотя у всех их одно естество, и как отдельные вообще неделимые каждого рода и класса существ. Д. Наконец, с VII века и до XII – павликиане, которых многие считали отраслью манихейской и которые действительно, подобно манихеям, признавали двух богов – доброго и злого. Защищая православный догмат от всех исчисленных заблуждений – многобожников, двубожников и трибожников – Пастыри православной церкви постоянно имели ту мысль, что Бог един не так, как едина каждая вещь в ряду прочих вещей одного с ней рода или вида, и в каком смысле мог бы называться единым каждый Бог языческий, взятый отдельно в сонме прочих богов. Но един в том смысле, что нет другого Бога, ни равного Ему, Ни высшего, ни низшего, а Он один только есть Бог единственный. В подкреплении этой истины, сколько по свойству самой истины, столько же и по свойству своих противников, православные учители употребляли обыкновенно доказательства двоякого рода – из священного писания и из здравого разума.